Если на любом из участков менеджера не выдают запланированный результат, система мгновенно это отслеживает и ставит новых руководителей. Направление движения общества сегодня определяется рынком. Человечество находится во власти рынка. Ни один человек, ни одна команда и ни одно государство не может помешать деятельности ТНК. Гигантские суммы пробивают любой закон, продавливают любое правительство. Ради прибыли хищнически истребляются ресурсы, Загрязняется планета, культивируется потребительское мировоззрение. И это только одна сторона медали. С другой стороны, нарастают бездуховность, эгоизм и равнодушие. Население демократии превращают в плебс, который, как бессловесное животные, водимое природою, рожденное на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Второе послание Петра. Если процессу ничего не помешает, можно с математической точностью просчитать момент наступления эпохи «золотого тельца». На сегодня корпорации уже сильнее многих государств. Ни один демократический президент и правительство не могут противиться им. В случае сопротивления возникают условия для отставки правительства. Бунтари переизбираются на ближайших выборах, строптивых заменяют послушные, и все снова идет своим чередом. В таких условиях любое правительство может только приспосабливаться. Любую силу, идущую сегодня против рынка, система объявляет экстремистской и устраняет. Сегодня капитал образует гигантскую финансовую империю, для которой не существует государственных границ. Законно только то, что прибыльно. Остальное проформа или инструмент. Сосредоточив в своих руках реальную власть, капитал заявляет правительству, мол, не лезьте в наши дела. Иначе перенесем свои штаб-квартиры и биржи в нейтральные воды, а производство в страны с более сговорчивой властью. Правительство вынуждено угождать интернациональному капиталу. Президенты конкурируют друг с другом в предоставлении ТНК еще больших льгот, и их власть расширяется, подобно раковой опухоли, пробивая себе дорогу болтовней о правах и свободах. Она растет настолько быстро, что это заметно на человеческом уровне. Мы видим, как меняется мир. На наших глазах разыгрывается величайшая трагедия, смысл которой большинству незаметен. Ясно только одно – сила, выраженная в рынке, стремится уничтожить мир. Чтобы защититься от нее, нужны люди, не просто понимающие суть происходящих процессов, но и готовые действовать, сообразно своему пониманию. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Иоанн Богослов. Для достижения абсолютной власти рынок дробит все человеческие и социальные институты, рушатся семья, община, племя, нация, рушатся ключевые узлы государства. По некоторым расчетам в скором времени вместо сегодняшних 200 государств появится более 800. Расшифровать заинтересованность ТНК в процессе раздробления несложно. Чем больше раздробленность, тем меньше способности к сопротивлению. Человеческие ячейки, семья, дружба разрушаются подменой системы ценностей. Разрушение государств в первую очередь достигается через уничтожение морали и нравственности, во-вторых, через ослабление силовых, образовательных и производственных сфер. Такой комплекс мер позволяет держать общество в распыленном состоянии. В структурированном обществе демократия невозможна. Ей нужны хаос и отсутствие сильных личностей. Как не вспомнить здесь, о чем взывал к народу Заратутра Ницше? Горе. Приближается время, когда человек не пустит более стрелы желания своего выше человека, и тетива лука его разучится дрожать. Горе. Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе. Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самое себя. Что такое любовь? Что такое творчество, устремление, что такое звезда, так вопрошает последний человек и моргает при этом. Земля стала маленькой, и на ней прыгает чело последний человек, делающий все маленьким. Его порода неистребима, как земляная блоха. Последний человек живет дольше всех. Счастье найдено нами, говорят последние люди, и при этом моргают. От времени до времени немного яду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 Тот добровольно идет в сумасшедший дом. У них есть свое маленькое удовольствие для дня и свое маленькое удовольствие для ночи. Но здоровье выше всего. Любые попытки последнего человека сплотиться тут же подавляются системой. Нет, не физически, это слишком архаично. Сегодня изобретено огромное количество вариантов подавления личности без грубого насилия. Из вас сделают посмешище. Приклеят отрицательный ярлык не имеющие ничего общего с реальностью, запустит самую немыслимую провокацию, этого будет достаточно, чтобы масса отвернулась от вас и от ваших мыслей, потому что массе не свойственно думать и составлять собственное мнение. Масса всегда подражает. Управляет массой тот, кто создает ей объекты подражания. Когда первый этап политика раздробления будет завершен, начнется второй этап – политика уничтожения государственных границ и семьи как института если все пойдет по плану однажды мир превратится в единый рынок ценность человека будет определяться исключительно его покупательной способностью возникнет абсолютно потребительское общество по своей сути оно будет напоминать перевернутую финансовую пирамиду способную существовать только при постоянном росте экономики это означает постоянный рост промышленности и соответствующий рост потребления изъян в этой модели В том, что необходимость роста никак не связана с потребностями человека. Рост потребления должен продолжаться даже после того, как человек полностью удовлетворен. В противном случае продукция, выпускаемая промышленностью, не найдет сбыта, что обрушит экономику и следом рухнет вся конструкция. Именно поэтому рождаются целые науки, создающие новые потребности, совершенно ненужные человеку. Малейший спад потребительской активности волнует западное правительство сильнее всего на свете. Если активность падает, ее начинают активно искусственно стимулировать. Вход идут всевозможные технологии. Свободную в кавычках массу в прямом смысле принуждают делать покупки. Служившейся системе совершенно не важно, что вы будете делать с покупкой. Идеально, если выкинете ее на помойку не распечатывая и тут же купите новую, с которой поступите аналогичным образом. Разумеется, эти действия лишены смысла, но только при таком подходе гарантировано равновесие между сбытом продукции и ростом производства. Растущие скорости и объемы превращают человека в нечто вроде трубы, сквозь которую все быстрее и быстрее пролетает поток большей частью ненужных товаров. Пока непонятно, какова предельная пропускная способность человека как трубы, но то, что она конечна, не вызывает сомнений. Когда потребительская активность не будет соответствовать производственной, экономика рухнет. Следом рухнет государственная конструкция. Запад, по словам Хайдегера, это мышеловка, в которой произошла полная утрата смысла бытия. И мышеловка такого типа, что из нее невозможно вырваться. Она при этом выворачивается наружу, и ты снова оказываешься внутри. Часть 5. о России. Лекция 15. История России. От Петра к большевикам. Духовный раскол. Чтобы понять ситуацию, в которой мы оказались, нужно рассмотреть историю России в аспекте мировой истории. Россия – особая страна. Отец наших реформаторов, Сакс, недвусмысленно сказал, что у России иная анатомия. К ней нельзя подходить с той же меркой, что к западным странам. На нее нельзя механически спроецировать чуждую ей социальную модель. Современную Россию необходимо осмысливать как совершенно новое явление, отличное не только от всего мира, но и от вчерашней Руси. У сегодняшней России нет идеологического ориентира и, соответственно, нет осмысленного направления. Потому наша страна, богатая ресурсами, талантами, культурой и историей, вынуждена подстраиваться под чужую игру. Цели этой игры нам не ясно, а результаты полезны не нам. В таком положении Россия реагирует только на сиюминутные проблемы. И все же у нее есть предпочтения, обусловленные ее природой. Россия может не знать, чего хочет, но даже в оболваненном состоянии она точно знает, чего не хочет. Она чувствует, что ее целью не может быть экономическое развитие ради развития экономики. Поэтому материальная западная модель ею отторгается как отторгается и правительство, позиционирующее себя исключительно безыдейным и завхозным. На протяжении всей своей истории Россия непостижимым образом совмещала экономическое развитие с сохранением основ веры и культуры. Реформа Петра I красноречиво показывает преодоление России этого периода. Трудно судить, понимал ли царь, что слом веры и культуры закладывает бомбу под трон? Слом произошел? но ровно настолько насколько было необходимо для экономического развития атеистические энергии не произвели в россии необратимых разрушений в метафизической области как это случилось в западной европе народ россии продолжал хранить тот минимум которого было достаточно для восстановления утраченной веры охватывая мысленным взором историю человечества и россии приходим к выводу что самый гениальный человеческий ум не мог учесть всех деталей и спланировать ход событий. Петр отреагировал на ситуацию по наитию, не просчитывая и не анализируя детали. Перемены стали своего рода костылями, опираясь на которые Россия выстояла в мире прогресса. Петр реформировал Россию, ломая все, что мешало ее экономическому развитию. А Россия страстно защищала свои духовные основы, неся гигантские жертвы. Счет одних только случаев самосожжения целыми поселениями отказывавшимся принять реформы, шел на сотни. Полиостровский скид, населенный почти тремя тысячами человек, сжег себя в полном составе. Старики, дети, женщины с грудными младенцами. Поведение людей, такой силы духа, нельзя просчитать даже самому гениальному уму. Таков был ответ России на смертельный выбор между верой и прогрессом. Ставить вопрос, хорошо ли, что Петр I круто повернул историю России, бессмысленно. Он ответил на вызов, который бросила ему история. Как еще в той ситуации можно было обеспечить защиту от хищников, окружавших нас точно так же, как окружают сегодня? Петровской России нужны были пушки и ружья. А для этого необходима была промышленность. Для промышленности требовалась экономика западного уровня. Для создания такой экономики нужны были соответствующие условия. Создавая их, Петр убирал с пути развития экономики главные помехи – традицию и религию. Традицию он ломал, религию умолял. Такие сломы без кровы и мучений невозможны, и особенно в России. Как бы там ни было, но благодаря Петру Россия за относительно короткий срок сравнялась по силе с Европой. И Петру ставят в вину то, какой целью это было достигнуто. Какой ценой, извините. До сих пор нашу землю сотрясают последствия тех событий. Практически все, что у нас есть мерзкого и недостойного, получено из окна, прорубленного Пет Петром. Но что было бы с Россией, если бы Петр не решился на свои реформы? Экономики точно не было бы. Значит, не было бы промышленности, вооруженной пушками и ружьей армии. Где оказалась бы сегодня Россия? И была бы она на современной карте вообще? Цена за сохранение страны заключалась в умолении веры и традиции. Но если бы Петр не дошел на это, Россию свели бы на уровень Монголии. Реформа Петра – это ответ России на вызов истории. Благодаря Петру Россия сдала экзамен на право жить. Сегодня история нам снова бросает вызов. Снова смутное время. Снова сдавать экзамен. Великую уверенность, что мы его сдадим, вселяет то, что мы до сих пор... После всех разорений и хаоса обладаем огромным потенциалом. Демократические реформы не сломали костяка страны. Наш остов, вера и традиции, цел. Храмы стоят, и вера жива. Это главное. А мясо, как известно, нарастет. Беда будет, когда кости нам сломают. Сегодня основной вопрос состоит в том, чтобы уберечь кости. Именно по ним целятся наши враги. Значение деятельности Петра не в том, что он посеял в России зерна атеизма, а в том, что он действовал по ситуации, решая невиданную по объему задачу. Его действия оказались неожиданным препятствием для западной цивилизации, расползавшейся по всему миру. Еще немного, и она задушила бы Россию в рыночных объятиях. Сегодня Запад опять стоит на пороге. И опять мы видим предпосылки, позволяющие утверждать, что снова возникнет новая сила совместив в себе все хорошее от СССР и монархии, эта сила снова может дать отпор врагу. Подробнее мы поговорим об этом ниже. А пока вернемся к Петру. Только богопомазанный царь с его гигантским авторитетом, бешеной энергией и возможностями мог культивировать в России чуждые ей идеи. И хорошо, что не совсем успешно. Если бы было как в Европе, где монарх мог инять веру своих подданных, правило, чья власть того и вера, трудно было бы представить, что было бы с Россией. Царь ничего подобного даже вообразить не мог. И в распространении европейских нравов он не очень преуспел. Царь-реформатор распространил свой успех только на высший свет и только потому, что это был новый свет, сформированный из новых людей, абсолютно зависимых от Петра. Реформирование высшего общества раскололо единое народное тело России на две части. Верхняя уподобилась нормальным странам, в кавычках, под которыми понимались протестантские. Нижняя часть, традиционная Россия, отчаянно боролась за право быть сама собой. В высшей точке раскола элита воспринимает язык своей родины как язык варваров. Нормальные, в кавычках, люди должны были разговаривать на чужом языке. То же самое можно сказать об одежде, внешнем виде, традициях и прочем. По выражению Достоевского в России возникает маленький народец, не являющийся ни западным, ни российским. Петербург напоминает колониальную столицу, окруженную туземным поселением. Голова общества отделилась от туища и каждая часть стала жить своей жизнью. Народ считал высший свет чужим, иностранным. Новая знать смотрела на мужчин в грубых портах и на женщин в сокрытых сарафанах без декольте, не умеющий говорить по-французски, как на папуасов. Раньше, будучи единым целым, народ напоминал пирамиду, верхние слои которого поднимались наиболее доблестные и способные люди. Между верхом и низом имела место гармония, которая возникла благодаря циркуляции идей и энергий. Образно этот процесс выглядел так. Народные массы, составляющие основание пирамиды, как всякий живой объект, выделяли энергию. Она поднималась по пирамиде наверх, похпутно одухотворяя слои, через которые проходила. Одновременно облагораживалась сама. На самом верху талантливые люди придавали энергии законченные формы в виде произведений, искусства и мыслей. Обработанная энергия шла обратно, в народные массы, которые без труда ее усваивали, потому что она была своя, родная. Впитывая упорядоченную энергию, народ становился лучше и выдавал новую порцию энергии, лучшего качества, которая снова шла наверх и так далее. Живущее на такой манер общество развивалось. Циркуляция нарушилась, когда все родное было объявлено дикостью и невежеством. Реформа Петра была подобна ножу, врезавшемуся в живое тело и прервавшему кровоток энергии. В результате прервавшей циркуляции образовался застой. Некому было перерабатывать энергию, И народ законсервировался. Голова России пыталась жить чужой же энергией Запада, но не могла усвоить ее так же полно, как раньше усваивала энергию своего народа. В итоге, на долгие годы все свелось к подражанию, возник застой умственной и творческой деятельности. Чтобы не разворачивать доказательства, пускаясь в продолжительные споры, спросим: Вы можете представить современный немецкий или японский дизайн? Можете. А современный африканский или египетский дизайн? Тоже можете. А современный русский дизайн можете представить? Не можете. Потому что вместо него всегда получается лубок, а рус. Никто не задумывался, почему современным может быть японское, европейское, негритянское, азиатское, какое угодно, но только не русское. Почему мы подражаем чужим талантливым, там, вместо того, чтобы развивать свои? Почему слова «отсталый» и «недоразвитый» фактически значили «незападный»? Потому что эта тенденция была заложена еще Петром, а мы никак не можем от нее избавиться. Посознательно мы понимаем, что попытка косить под запад делает нас вторым сортом. Если вы начнете косить под Чарли Чаплина, вместо того, чтобы развивать свои таланты, из вас ничего, кроме второсортной пародии, не получится. Если бы французы с американцами косили под нас, для нас они тоже были бы вторым сортом. Чужую культуру можно усваивать при условии сохранения своих корней. Без фундамента это не усвоение, а подражание. С народом происходила аналогичная история. Он тоже не мог усвоить чужой продукт. Сколько бы нам ни восхваляли образ мужчин в колготках и женщин без юбок, танцующих странные танцы, зародившиеся при дворе Медичи, известным крайним развратом, народ не мог этого принять. Это нарушало все моральные устои, все нравственные традиции, противоречило православному мировоззрению. Признать балет своим искусством у нас столько же шансов, сколько признать жареных тараканов нормальной едой. Россия оказалась распятой, но иначе, чем Запад. Запад был распят между религией и прогрессом, но в своих культурных рамках, а Россия между своим естеством и чужими ориентирами. Поначалу в таком положении оказалась только элита, но постепенно круг расширялся. Сегодня он охватывает молодежь, Если говорить о России, то с уходом старой гвардии, учившей, что такое честь, у общества не останется даже теоретических шансов на исправление ситуации. На смену идет поколение, не помнящее родства и не знающее едных девизов, кроме «бери от жизни все» и иных ориентиров, кроме потребительских. Лекция 16. Большевизм. Бомбы слова. Коммунизм – это православие без бога. Капитализм – это протестантизм без Бога. Рациональная логика не поколебала наших глубинных устоев в той мере, как это произошло на Западе лишь потому, что мы православные. Мы не унаследовали меры ощущения древних. Фундаментальные проблемы изначально рассматривались нами под другим углом. Все западные идеи, попавшие к нам, перерабатывались и получали самобытную, отличную от первоисточника форму. У нас и атеизм получился православным что особенно видно на примере декабристов и большевиков, взявших Нагорную проповедь за образец. Даже после Петровских реформ элита продолжала оставаться носительницей православного мировоззрения, хоть формально и дистанцировалась от него. Наши лучшие люди заражались через образование, устроенное на западный манер идеями гуманизма и просвещения. Но даже после этого мы отрицали деление людей по сортам. И если русские моряки ловили работорговцев, они их попросту вешали. Лучшие из лучших испытывали дискомфорт от своего комфорта на фоне нищего народа России. Здесь наше православие проявилось генетически, вылившись в борьбу против источника зла, коим через это им виделось самодержавие, понимаемое без религии не иначе как тирания. Борьба декабристов велась не с целью получения личных благ, как это делала западная буржуазия, а единственно потому, что давала согласие с совестью. К истине надлежит стремиться в любом случае, даже через страдания и ценой жизни, даже зная, что результат недостижим, потому что истина – это не то, что правильно. Никто не знает, что есть правильно. Истина – это когда честно. Бог будет нас судить не по достигнутым результатам, а по тому, насколько мы по совести жили. Противоборствующие воины, бьющиеся до смерти друг с другом, уважают друг друга, потому что они честно стоят за свои убеждения. Пусть политики, стоящие за ними, их стократно обманули, главное, они стоят, честно, в этом соль и смысл их жизни. Никакой логики в православном мироощущении нет. Ни одна логика в мире не может объяснить поведение декабристов. Их мотивы остаются за рамками рационализма и уходят и к идее вечной жизни и абсолютных ценностей, независимых от сиюминутных условий. На высокие поступки способен только носитель духовных ценностей, даже если он сам для себя не оформил их в конкретную религиозную форму. Нерациональное поведение свидетельствует о наличии таких ценностей. Большевиков, формально отрицавших Бога, можно считать верующими. Идти на верную смерть ради идеи справедливости, даже если эта идея ограничена земными целями, могут только верующие люди, не руководствующиеся логикой. Логическое мышление рождает приспособление к ситуации. Логика без религии ориентируется на выгоду и ни на что иное ориентироваться не может. Она взвешивает все за и против, после чего принимает решение. Декабризм и большевизма это не расчет ума и не взвешивание выгоды. Это веление сердца. Восстание декабристов кажется бессмысленным лишь сквозь призму рационализма. В духовном плане их выступление имело гигантское значение. Реакция лучшей части России. На выступление декабристов свидетельствует о об возникновении феномена, формально аналогичного западному, но полярному по сути. Западный атеизм поклоняется сатане, Мамоне, не называя его по имени. Православный атеизм поклонялся Богу, даже не называя его по имени. Возникла новая вера. Формально она отрицала религию, но фактически по делам, признавала его заповеди, и ради них люди шли на смерть. Русский атеизм дал своих мучеников, достигнув апогея во времена большевизма. Нет больше доказательства истинности слов, чем готовность отдать за них жизнь. Отказавшись на словах от веры, Русь дала целую плеяду мучеников, вставших насмерть на пути Мамоны. В самый решительный момент, когда Запад праздновал победу, когда казалось, Русь пала и революция 1905 года брекает ее наследование по западному пути, появилась новая сила – большевики переработав и переосмыслив социальные идеи рожденные западными умами они пошли не по пути капитализма а стали строить принципиально новое до доселе невиданное общество фундаментальные идеи большевиков никогда не были западными даже если получили начало из западных источников они родили в россии модель глубоко чуждую потребительскому мировоззрению не зря запад создавший коммунистическое учение впоследствии признал его своим злейшим врагом. В борьбе с Россией Запад не мог решить вопрос военным путем. Когда началась холодная война, он был вынужден вводить у себя социальные программы, которые вводила СССР. Многие социальные льготы были изобретены именно в советской России. Запад вынужден был перенять их, чтобы не выглядеть бледно на фоне социализма и не проиграть холодную войну. Для него это был вынужденный шаг тогда как для советской России это было осмысленное построение общества реально равных прав и возможностей. Примечательно, что идея построения западной модели потерпела в России крах. Тот факт, что либеральные партии получили в 1905 году власть и не смогли реализовать ее в течение 12 лет, подтверждает, что либеральных идей Россия не приняла. Не логически она их отринула, а интуитивно. Не наше это, чужое. В горло не лезет. Сегодня ситуация повторяется с поразительной точностью. Народ вновь не принимает либеральных ценностей, чувствуя за ними гигантский подвох. Все красиво и последовательно, но обольщаются этой «красотой» с каждым годом все меньше народу, потому что красота эта чужая. Запад во всем формально прав, но это не наша правда. Мы уверены в этом, и наше чувство не нуждается в оправдании логикой. Я знаю, что это не моя вера, и этого достаточно, чтобы принять решение совершить поступок. Именно так и поступил наш народ. Он отказался от идеи индивидуализма, отказался личное ставить выше общего, то есть в целом отказался от ключевой идеи либеральной демократии. Идея вечного состояния вяло текущей гражданской войны провалилась на корню. Не надо нам такого счастья, ибо наше счастье – внутреннее состояние души а не внешний блеск брахла, добытого разорением слабых. Большевики победили. И не потому, что были сильнее, а потому, что их идеи были близки нашему естеству. Россия – это улей или муравейник, и правила эгоистов-пауков для нее неприемлемы, какие бы блага они ни сулили. Не может муравей быть эгоистом, он коллективист. И как бы Запад не пытался высмеять это чувство, называя его рабской психологией, ничего у него не выйдет. Русские люди все равно будут жить общиной, по принципу один за всех, все за одного. Большевики создали уникальную конструкцию, обреченную на разрушение. Невозможно построить христианское общество, а они строили именно такое общество, без Бога. Никакой кодекс строителя коммунизма не может заменить Библию, потому что под ним, под кодексом, нет основы. Нет авторитета, соответствующего заявленным требованиям. Никакая человеческая логика не может обосновать требования подобного масштаба. Потому что речь идет ни много ни мало о том, чему человек должен посвятить жизнь. Коммунисты пытались стать богами, будучи людьми. Они сделали ставку на логику, но логика не может быть фундаментом совести. Для этого годится только религия. Призывы большевиков соблюдать заповеди Христа, изложенные в их кодексе, ни к чему, кроме двойной морали, не привели. И все же мы снимаем перед ними шляпу. То, что они сделали, предстоит еще осмыслить будущим поколениям, свободным от личных обид. Как говорил один советский человек, чтобы увидеть холмик, надо к нему приблизиться, чтобы увидеть гору, надо от нее отойти. Большевики – это очень большое явление рассмотреть которое можно, отойдя от него на пару веков. Не надо забывать, что фактически они создали новый тип религии ради выполнения заповедей Бога, но без Бога, как их предшественники-декабристы для народа, но без народа. Их подвиг предстает в необычном свете. Они отдавали жизнь, зачастую принимая мученическую смерть за идеалы, выведенные из христианства, не имея надежды на воздаяние в другом мире. Получается, они умирали за чистый принцип, не надеждой. Здесь есть о чем поразмыслить. Независимое осмысление большевистской революции и самой сути большевиков открывает новое понимание этого исторического момента. Есть все основания утверждать, что партия Ленина спасла Россию от вторжения Мамоны и его гвардии. Вы можете себе представить, что было бы окажись России почти на 100 лет под властью демократов, если только за краткий, по меркам истории, миг, свобод и прав, в кавычках, от России остались кожа до кости. Ибо псы окружили меня, скобище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, делят, ризы мои и об одежде мои бросают жребий. Псалтырь. США и Западу не нужна сильная Россия, о чем они открыто говорят самых высоких трибун. Американский конгрессмен, замминистра обороны Пол Вольфовиц Еще в 1992 году заявил, что главная задача США — не допустить восстановления России как крупного государства свободного в принятии политических решений. Ему вторит известный политик Сбигнев Бжезинский, один из авторов проекта по развалу СССР. России следует отказаться от планов возрождения великого государства. И таких откровенных высказываний хоть пруд пруди. Западные стратегии утверждают, что Россия представляет собой случайное соединение отсталых народов. Они как Гитлер опять сравнивают ее с колосом на глиняных ногах. Но, а наши «глиняные» в кавычках ноги разбились стальные головы лучших армий Европы – шведской, польской, французской, германской. Полагать, что другие головы ждет иная судьба – нет оснований. Поэтому судьбу они не испытывают и предпочитают змеиную тактику. Для Запада Россия по многим показателям представляет феномен. Насаждаемый негатив у нас не идет теми темпами, которых они ожидали. Как, почему, не могут понять они. И надев лицемерные маски, еду знакомиться с тем, почему наркомания не растет запланированными темпами, и как нам удается бороться с ней. Это им нужно якобы для перенимания опыта. На самом деле они хотят понять наш защитный механизм, чтобы понимать, как его разрушить. Но похоже мы и сами не очень понимаем. И потому секреты не можем выдать даже за деньги. Россия единственная империя за всю историю человечества, возникшая в северных широтах. Остальные возникли в теплом мягком климате. Мировой державой она стала благодаря идеологической, а не экономической составляющей. Если в Америке природа делала все, чтобы способствовать экономическому развитию, то наша природа делала все наоборот. Она словно стремилась не допустить такого развития. И тем не менее, мы никогда, за исключением времени правления демократов, ни в чем никому глобально не уступали, в том числе и США. Да, по ширпотребу отставали, но это была цена безопасности, цена нашего превосходства в вооружении. Смена идеологического курса на экономический приведет Российскую империю к развалу на мелкие государства. В первую очередь эти процессы коснутся слабых, то есть тех, кто сегодня уверен, что все это политика, которая его не касается. Говоря словами Тихомирова, государственные принципы всякого народа тесно связаны с его национальным самосознанием, с его представлениями о целях его существования. Из этого следует, что общество, подчиняясь одним законам, гибнет, подчиняясь другим – крепнет. В одном случае мораль воспринимается как народное верование, блажь, оторванная от реальности, в другом случае – краеугольный камень общества. Наше существование зависит от того, какое место у нас займет мораль – блажи или краеугольного камня. Во второй половине 20 века Ален Далис, директор ЦРУ, обмолвился, что Запад располагает оружием, позволяющим завоевывать чужие страны, физически не пересекая их границ. Больше на эту тему официальные представители Запада не распространялись ни разу. Наступление информационной эпохи раньше всех осознал Запад. Его ученые – Первыми поняли значение газет, радио, эстрады и телевидения. А политики осознали открывающиеся перспективы. На огромном практическом материале были разработаны технологии, открывающие невиданные возможности управления сознанием. Много демократов почерпнули, анализируя нескончаемые выборы. Много и у фашистов взяли. После окончания войны Запад тщательно проанализировал тот колоссальный материал, который дал нацизм, и развил тему управляемой свободы. Нацисты в своих экспериментах над военнопленными шли двумя путями изменения сознания. Первый – психологический, второй – нейрохирургический. Запад пришел к выводу, что эффективнее первый вариант. Не надо менять мозг, достаточно изменить установки мозга. Надо дать людям новую шкалу ценностей, и новые ориентиры побудет их творчески относиться к деятельности, полезной не им. То, о чем мечтал Гитлер – создать творческого раба, Эксперименты подтверждали, огромные массы людей можно на длительное время погружать в состояние гипноза, сохраняя при этом их способности к творчеству и дееспособность. Загипнотизированные люди никогда не задаются высокими вопросами. Они исходят из реальности, созданной средствами массовой информации. И если в этой виртуальной реальности говорится, что смысл жизни заключается в следовании модным тенденциям, человек поступит в точном соответствии с такими установками. Практика доказывает справедливость этого утверждения. Мы видим, например, что обыватели меняют прежнюю модель сотового телефона на новую не потому, что прежняя плоха, а потому, что получена установка «менять». С одной стороны, массы вроде бы свободны, но с другой стороны, пользуются своей свободой только в направлении, заданном СМИ. При этом массы абсолютно уверены, что их действия есть результат свободного выбора, а не исполнения чужой воли. От агрессии всегда защищались аналогичным оружием пушкам могли противопостоять только пушки какие-то пушки стальные или информационные дело десятое кто не мог ответить на вызов запада аналогичным оружием то есть на пушки пушками оказывался на плантации сегодня запад использует последний ноу в области завоевания стран и народов информационные пушки странам правительство которых считает информационные бомбардировки просветительской миссией и приемом в общий европейский дом снова обеспечена плантация Длительное время информационное оружие использовалось западом в одностороннем порядке, он безнаказанно бомбардировал весь мир, в том числе и советскую Россию. Методы обороны были настолько неэффективны, что оборачивались в пользу агрессора. Например, попытки СССР глушить голоса ничего кроме увлечения интереса к ним не давали. К сожалению, наши престарелые правители этого не осознавали. В итоге целому народу внушили чужое мировоззрение. Подсознательно народ России стремился быть самим собой. Но сознательно исходил из внушенных ориентиров. Власть тоже стремилась соответствовать этим ориентирам. Вместо Бога, культуры и традиции мы равнялись на протестантскую логику. Росло преклонение перед Западом, его экономикой и культурой. Так как идти одновременно в разные стороны, на Запад и на Восток невозможно, страна замерла, превратившись в мишень. Россия стала похожа на медведя, сменившего шкуру на перья. Над таким медведем смеются. Он понимает, что на самом деле и пытается исправить положение, но это в принципе невозможно, пока он одет в перья. Возникает странная ситуация. Сохранить приличный вид в чужом наряде нельзя. Остаться без одежды еще хуже. В этот момент Медведю вводят установку, что он косолапый, и что это позор. Косолапый застывает в признании своей ущербности. Его добивают тонкими насмешками, фильмами и анекдотами. СССР, совок, ветеран. Вовик от Великой Отечественной войны, ну и так далее. Обществом всегда манипулировали. С изобретением книгопечатания манипуляция получила техническую поддержку, которая неуклонно росла. Философы той эпохи говорили, что дьявол стал прятаться в типографской краске. Сегодня дьявол прячется в демократии. Область пребывания этого персонажа расширилась, но не изменилась главное: Дьявол по-прежнему соблазняет человека мифом свободы. Первой его жертвой стала прародительница человечества, съевшая от древа познания добра и зла. «Съешь, и станешь подобный Богу», — говорил змей Еве. Люди не стали подобны Богу, но оказались изгнанными из рая. Жертвами второго акта этой трагедии будут миллиарды, соблазнившиеся демократическими свободами. Никто из них не получит свободы, но все окажутся на пути в ад. Вместо абсолютной свободы массы получили управляемую свободу — одно из самых парадоксальных творений потребительской цивилизации людям кажется что они свободны а на самом деле полностью подконтрольны. сегодня у масс нет ничего своего даже мнения человек стал приложением к своему животу гениталиям добиться такого результата можно только при абсолютной подконтрольности средств массовой информации ради объективности заметим что сми всегда зависят от власти так как демократическая власть зависит от рынка в итоге В итоге получается, что СМИ зависит от рынка. Зависимое не может быть беспристрастным. Впрочем, такого явления, как беспристрастная информация, в принципе не существует. Претензия информации на статус беспристрастной означает претензию на абсолютную истину. Какой может быть в советском государстве абсолют, если у каждого своя истина, зависящая от угла зрения на события? В советском обществе фактов нет, есть интерпретации. Ницше. Информация, которую преподносит СМИ, несет на себя печать выборочности и надуманности. Прессы, теле- и радиокомпаниями управляют два желания: достижение высокого рейтинга, чтобы получить рекламодателей, и лояльность к власти, чтобы не отобрали лицензию. Это приравнивает журналистику к обычной торговле на рынке. У нее нет принципов, она делает то, что выгодно. Свободные СМИ. В кавычках, стремясь к прибыли через избирательное внимание к фактам интерпретируют любую информацию в выгодном заказчику свете сфабрикованные мифы вдаются за подлинную информацию а подлинная искажается путем неполной односторонней подачи замалчиванием одних фактов и выпячиванием других рядом с ложными сообщениями публикуется правдивая информация потерявшая актуальность домыслы после редактирования приобретают правдоподобность Неточное цитирование или часть фразы, которая в отрыве от контекста приобретает другой, подчас противоположный смысл, вкупе с визуальными средствами и словесными образами, направляет аудиторию по заранее намеченному маршруту. Скользкие темы ради сохранения мифа в объективности иногда выдаются никак не связанными в целые отрывками информации, которые для большинства, подавляющего большинства остаются пустым звуком. Всякая лишняя информация, грозящая нарушить созданный миф, жестоко отсекается цензурой свободных СМИ. Как замечает американский профессор Шиллер, когда целостный характер социальной проблемы намеренно обходится стороной, а отрывочные сведения они предлагаются в качестве достоверной информации, результат такого подхода всегда одинаков: непонимание, несведомленность, апатия и безразличие. В результате сокрытия целостного характера проблемы мы можем констатировать у населения неприятие высоких тем и глубокое безразличие к любым маслительным процессам. Средства массовой информации делают людям лоботомию, ставя планку, выше которой массам уже физически не подняться. Сегодня появился термин «социальный маугли». В науке известны случаи, когда ребенка воспитывали дикие звери, и если это длилось более четырех лет, ребенок навечно оставался животным в человеческом теле. Аналогичные процессы происходят сегодня с народом. Если человека примерно до 25-30 лет воспитывают свободные СМИ, они делают из него социальное животное, которому неведомы высокие темы и все эти качества составляют суть человека, то есть понятие долга, чести и совести. Ему не кажется странным, что он не знает смысла жизни. Более того, ему кажется странным слышать такой вопрос. До нового человека не задаваться большими вопросами превратилось в норму. Вырваться из этой психологической клетки могут единицы, обладающие очень сильной волей. Основная масса состоит из слабых людей и потому проживет остаток жизни так, как ее запрограммировали. При этом статус человека совершенно не имеет значения. Примитивным обывателем может быть как крестьянин, так и министр. Уровень их мечтаний одинаково будет лежать в материальной плоскости. И никогда они не выйдут за эти флажки. Чтобы представить уровень деградации современной элиты, вообразите картину, где элита прошлых веков собралась по поводу презентации новой модели кареты. Можете себе такое представить? Конечно нет, это просто смешно. На сегодня презентации современной кареты автомобиля есть повод собрать элиту. Это у них называется потусоваться. При всем желании называть этих наряженных мальчиков и девочек элитой нельзя. Имея гигантский ресурс, они не могут помыслить применить его в масштабе, превышающем личное строительство. Элиту определяют цели, а не объем потребления. Одни, имея миллиарды, страны завоевывают, другие игрушки покупают. То элита, а то глисты. Думаю, ясно. Лекция номер 17. расстрел в упор. Сегодня идет самая настоящая война. Полчища чужих товаров разрушают нашу промышленность сильнее, чем некогда полчища чужих солдат. Отечественная промышленность оказывается беззащитной и гибнет быстрее, нежели если бы ее подвергали авианолетом. Бомбы так не разрушали Россию как это сделали чужие товары. Информационная бомбардировка разрушает сознание населения. Никакой Гитлер не мог превратить сознание человека в труху, как это сегодня делает Запад. Конечная цель – устранить саму возможность появления коллективов, сплоченных вокруг чего-либо, кроме корыстных интересов. Перспектива России должна стать страной атомов-эгоистов, отрезанных от религиозных и культурных корней, ориентированных только на потребление. У человека должно исчезнуть понятие родины, долга, патриотизма. Из народа делают трубу, смысл существования которой один – пропускать через себя все возрастающий поток товаров. Манипулируя сознанием через осмеяние истории, культуры, веры и традиций, человека отрывают от корней, стимулируя потребительский эгоизм. Все это делается в развлекательной форме, скрывающей опасное содержимое. Итог один: Западные захватчики становятся хозяевами положения. Во всех оккупированных городах на главных зданиях и центральных площадей реют флаги победителей, бренды корпораций и монополий. Сегодня атаки подвергаются территории бывшего СССР. Это идеальный объект для идеологической атаки. Население, воспитанное традиционной властью, основанной на убеждении и принуждении, не обладает защитным механизмом. Традиционная власть не обладает необходимыми для манипуляции знаниями, типом мышления и технологиями которыми население не привыкло. В итоге оно оказалось беззащитной жертвой. Манипуляция сознанием возможна, когда человек уверен, что он сам выбирает свою линию поведения, свободно и без давления. Цель манипуляции – внедрить желание, побуждающее действовать не в своих реальных интересах, а в интересах манипулятора. Подобная манипуляция всегда скрыта, и ее обязательным прикрытием является миф свободы. История перестройки – это история манипуляций, Когда началась перестройка, массы не имели иммунитета против манипуляций. Сейчас иммунитет выражается в социальной апатии. Советский человек, не привыкший публично отстаивать свое мнение, оказался легкой добычей для всякого рода мошенников. На людей, привыкших к дозированной информации, обнаружились обрушились потоки сенсаций, разоблачений, признаний, покаяний и так далее. Страна прилипла к телевизору, как завороженная, глядя на разыгрываемый спектакль. Вспомните, какие аудитории собирали трансляции из Госдумы, но у кого в памяти сохранилось содержание тех громких заявлений и сенсационных разоблачений. Положение усугублялось тем, что народ помнил злоупотребление коммунистов. На этом фоне за годы холодной войны Западу был создан устойчивый светлый миф. Сегодня массы находятся в глубокой социальной коме, естественной защиты против внешнего воздействия. Первое направление удара «Российский эфир» насытили продукцией, зомбирующий человека, отрезающий его от родных корней. Отсутствие идеологии упрощало задачу. Населению прямо не говорили «будь беспринципным». Населению показывали сериалы, где главный герой вел себя беспринципно. Населению пели попсу и шансон, где беспринципность подавалась в привлекательном молодецком образе. Массой бессознательно подражали удали, показанной в привлекательном свете. Параллельно велась атака на язык. Особенно активно шла работа над неустоявшимся молодежным сознанием. Под предлогом моды и крутизны в рамках специально разработанной субкультуры создавался специальный сленг. Очень незаметно слово «совесть» было вытеснено словом «закомплексованность». Из той же оперы понятия «сексуально раскрепощенное» и «бесстыжие». «Киллер» и «убийца», «проститутка» и «путана». Это была полноценная атака, разработанная суперпрофессионалами. Били по ключевым точкам, и защититься от этих ударов население не могло. Даже самые умные оказались бессильны против этих технологий. Советскую интеллигенцию без труда обвели вокруг пальца словами "свобода мысли", "свобода совести" и так далее. Просчитывалось, что на практике это выльется в беспрецедентное мышление, оперирующее в рамках выгодно-невыгодно. Некоторые понятия, изначально обозначавшие разные вещи, Стали объединяться в одно, причем всегда с акцентом в худшую сторону. Любовь стала синонимом секса. А раз, разврат и распутство вовсе исчезали из молодежного словаря, заменившись словом раскрепощенность и продвинутость. Сегодня никто не помнит, что такое любовь. Все подразумевают под ней совокупление. Люди забыли, что само по себе совокупление без любви есть смертный грех, блуд.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 Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упроднится. Второе направление удара – приведение страны к экономическому банкротству. Стратегия основана на мифе, что рыночная экономика есть путь к изобилию всех времен и народов. Этот миф прочно засел в наших мозгах. Никакие доводы разума здесь не работали. Рынок – хорошо, и все тут. Запад хорошо живет, потому что там рынок. Мы тоже так хотим, и значит, нам тоже нужен рынок. Вот и вся логика. Заметим, люди не знали реальной жизни Запада. Они знали информацию из глянцевых журналов и голливудских фильмов. В большинстве случаев это была мечта. Кино отражало то, как западное общество хотело жить, а не то, как оно живет реально. Но советские люди воспринимали эту информацию как документальную. Началась перестройка. Первые шаги в рыночном направлении являли собой тотальный грабеж. Массы стремительно нищали, но не роптали, потому что в дело пошли заранее припасенные мифы. С одной стороны, говорили, что надо потерпеть, как терпят прививку. Мол, если хотим хорошо жить, необходимо пройти ступень дикого капитализма. С другой стороны, уверяли, что это все же лучше, чем возврат к проклятому прошлому. Миф о проклятом прошлом и миф о светлом западе создавались параллельно. Социал-дарвинизм научно оправдывал грабеж слабых. С экранов и страниц дяди умного вида объясняли нам, как малым детям, что человеческое общество, по сути, ничем не отличается от животного. Из этого делался вывод, что нужно жить по тем же законам, по каким живут животные. Потому что это естественно, а что естественно, то не безобразно. И прочее. Учили, что сильные имеют законное право грабить слабых. Учили, что угрызение совести – пережиток. Робкие сомнения подавлялись утверждением, что так живут животные, и значит все правильно. Волки же не испытывают угрызения совести, когда едят овец. Ну и вы не должны испытывать. Сегодня это кажется, мягко говоря, странным, но тогда выглядело естественным. Суть умозаключений сводилась к тому, что люди должны подражать животным, поскольку это единственный путь к счастью. Чтобы уподобиться животному миру, нужна конкуренция, где выживет сильнейший. Когда сильные насытятся, у них пойдет отрыжка. И выжившие, слабые получат возможность воспользоваться этим благом. В конечном итоге все насытятся. Начнется нормальный капитализм, и мы же заживем, как на Западе. Люди вновь поверили и начали ждать. Обратите внимание, ждать отрыжки. Взрослые, нормальные, полноценные люди ждали, когда же их окончательно ограбят, чтобы потом нормально жить на чужую отрыжку. И это никого не смущало. Людей настолько запутали, что они утратили всякую способность думать. Никто не помнил хорошего. Например, что раньше квартиры давали бесплатно. А человек возмущался, что отделка плохая. Жалобы писал. Если бы сейчас кому-нибудь дали бесплатную квартиру не то, что с плохим ремонтом, а, например, без стенки и здоровья в потолке, он бы умер от счастья. Но никто не помнил ни бесплатных квартир, ни путевок. Все вспоминали только плохое в превеличном виде. Запомните этот эпизод как ярчайший показатель манипуляции сознанием. В будущем это позволит нам защититься от подобных атак. Разграбление страны набирало обороты. Составы, груженные редкими и цветными металлами, сырьем, ресурсами и прочим стратегическим добром, тянулись до горизонта. Все вывозилось за рубеж и продавалось за бесценок. Делали это не специально обученные диверсанты, а наши, обычные люди, оказавшиеся смекалистее и энергичнее остальных. Энергия сильных была направлена на грабеж. Этому как нельзя лучше способствовала идеология конкуренции. Грабители не чувствовали себя преступниками. Напротив, они ощущали себя строителями нормального общества и светлого будущего. Почему так случилось? Потому что, зная человеческую природу, несложно создать условия, при которых нормальные люди сами будут превращаться в кровожадных хищников. Достаточно поменять и ориентиры и мировоззрение. Гитлер превратил мирных бюргеров профессиональных и безжалостных убийц именно потому, что знал психологию человека. Дирижеры демократии тоже знали психологию и не вили, видели проблем в превращении наиболее способных обывателей в беззастенчивых грабителей своей страны, искренне полагающих, что человеческое общество может стать нормальным не иначе, как путем подражания животным. После стихийного оттока ресурсов начался отток организованный. Продавалось все. На корню. За бесценок. Все, что не могло быть продано, разрушалось. Со стороны было похоже, что Россия побежденная страна, выплачивающая какую-то неимоверную странную контрибуцию, в условие которой входило требование уничтожить то, что по каким-то причинам не дается вывести. И в итоге больше разрушалось, чем продавалось. Но мы до сих пор не понимаем, куда ветер дует. Все инвестиции ждем. Скоро уже 20 лет как ждем, а их все нет и нет. Вроде бы и границы открыли, чтобы инвестиции без задержек к нам шли. И льготы для приманки повесили, а процесс почему-то обратный. Через открытые границы капитал идет не в Россию, а из России. В Россию ничего, кроме чужих товаров, не поступает. Казалось бы, давно пора заподозрить, что-то тут неладно, и бить тревогу. Но нам и здесь поставлены капканы. Снова нам объясняют, что инвестиций нет, потому что у нас правовое государство и мало демократических свобод. Вот когда обеспечите права со свободами, тогда инвестиции и потекут. И никто не задумывается, почему в еще более неправовую Азию, где чихать хотели на западные права, инвестиции, образно говоря, прут как слоны на водопой, а в России их никак не заманить. Кажется очевидно, что права здесь ни при чем, но чтобы додуматься до этой простой мысли, нужно думать. Главная наша беда в том, что нас за последние годы думать отучили. Сегодняшнее большинство воспринимает чужие утверждения, завернутые в красивые слова, даже не вдумываясь в них. Сказали, что причина в недостатке прав и свобод, и все поверили. С таким уровнем интеллектуальной импотенции ничего не стоило узаконить любой тип хищений. В итоге возникла ситуация, простая до неприличия и ужасная в своей бесперспективности. Мы продаем нефть и получаем за это доллары, потом эти доллары отдаем за сникерсы. В результате ни нефти, ни долларов, ни сникерсов. В прямом смысле слова проедаем свою страну, но удивляет не это, удивляет безразличие к собственной судьбе. Допустим, большинству на Россию плевать. Масса в этом не виновата, их так запрограммировали. Но ведь инстинкт самосохранения никто не блокировал. Каждый по-прежнему хочет жить, и это стремление никак не связано с патриотизмом. Почему же никто не думает, что он будет делать, когда наши энергичные ребята продадут всю нефть? На что сникерсы покупать будем? Все, что мы едим и носим, сделано или за границей, или из заграничного сырья. Не обманывайтесь русскими названиями на продуктах. В каком-то смысле мы похожи на папуасов, меняющих свое золото на стеклянные бусы. Нам привозят одну модель телефона и говорят – хочешь быть крутым – купи. Через три месяца другую. Оказывается, прежняя модель, не модная, появилась новая, с более оригинальным загибом. Купи и станешь крутым. На смену приходит третья модель и так далее. Мы отдаем свои денежки, которые переводятся в доллары, и выручка от нефти утекает за границу. Правительство копит стабилизационный фонд, но тут же само признает, что если цены на нефть упадут, мы сможем жить на этот фонд максимум 2 года. Кстати, нефти, которую так выгодно добывать, осталось очень немного. По пессимистическим прогнозам на 7-10 лет, по оптимистическим на 15-20. А потом что? Наука что-нибудь придумает? Для этого как минимум наука нужна. У нас же научные институты занимаются тем, что сдают коммерсант по своей площади под казино и магазины. Но при этом Товарообмен в кавычках системы сникерс-нефть нам преподносит не как колониальную торговлю, когда предприимчивые купцы дурят наивных туземцев, а как рост экономики и вхождение в общий европейский дом. Никого не смущает, что в стране, где ничего не производится, с гигантской скоростью множатся супер- и гипермаркеты. Все эти храмы торговли и растущие вокруг них сфера услуг по всем каналам, СМИ позиционируют как рост экономики. И никто не говорит, что это самые настоящие насосы, откачивающие богатство России. Пиявки, высасывающие кровь и плоть страны. Они торгуют стеклянными бусами, за которые мы расплачиваемся нашими ресурсами. Как только из России все откачают, заграничные поставки кончатся. Большинство умрет от голода и холода. Умрет в прямом смысле, без аллегорий. Это не пророчество, это реальность, ужасная в своей очевидной безысходности. Доказательство? Вы найдете их сколько угодно, если не поленитесь полазить по интернету. Для пущей убедительности поездите по сельской местности по промышленной зоне, убедитесь, что своего у нас ничего кроме нефти нет. Когда нефть кончится, никто нам ничего не повезет, потому что валюта в стране не будет и значит расплачиваться будет нечем. Рубли без нефти – макулатура. В новой ситуации все, кто смогут, уедут за границу, как это было сто лет назад. В России начнется хаос. Большинство, еще недавно с покорностью овцы, ждавшее, когда же его ограбят до нитки, чтобы потом нормально жить, останется в холодной и голодной России с единственным правом – умереть. Утешением обманутого большинства будет то, что умирает оно на родной земле. И Бога тогда вспомним, и Запад проклянем, но поздно будет. Почему же доллары не остаются в России? Ведь здесь такая свобода, такая демократия. Почему же они так резво убегают? По какой причине мы никак не дождемся инвестиций? На эту тему хорошо пишет Андрей Паршев. Доллары не идут в Россию по той же причине, по которой они не идут в Антарктиду. Как огонь стремится вверх, а вода вниз, так и деньги стремятся к прибыли. Географическое положение России с точки зрения рынка отнюдь не самое удобное, а точнее вовсе неудачное. Хуже только в Монголии. Большую часть года холодно, пространство огромное, моря и реки зимой не судоходны. О какой прибыли можно вести речь по сравнению, например, с южноазиатским регионом? Хоть автомобили делать, хоть подгузники, там выгоднее. Потому что цех строить можно прямо на земле без фундамента, практически не заглубляясь. У нас же надо рыть котлован под фундамент, ниже уровень промерзания. А это денежки, и немалые. Если сэкономишь, здание поплывет по весне. Стену нужно определенной толщины, обеспечивающей теплоизоляцию. Опять дополнительные вложения. В каком-нибудь Таиланде достаточно стен, защищающих от ветра. Коммуникации в России следует тоже закапывать в землю ниже уровня замерзания грунта, а в Таиланде их можно просто на землю положить. Нашему рабочему платить нужно, чтобы хватило на проживание в холодных условиях, теплые одежды, отопление жилища, соответствующее питание. Азиату достаточно горсти риса и шортов. Плюс ко всему надо в прямом смысле сжигать наши энергоресурсы, а это те же деньги, чтобы было тепло. Теперь сами себе ответьте, найдется ли такой дурак, который, имея выбор между недемократическим Таиландом и демократической Россией, ни с того ни с сего Россию начнет инвестировать? Судя по опыту, таких дураков нет. Все, что нам преподносится как инвестиции, на самом деле колониальная торговля и выкачивание ресурсов. Капитал в России напоминал вьючное животное, которое постоянно норовило удрать. Чтобы этого не случилось, его всегда держали на цепи, принудительно заставляя работать на благо общества. Демократы во время перестройки откровенно лгали, рассказывая доверчивым людям, что там, на Западе, есть добрый капитал, который только и думает, как бы ему в холодную Россию проникнуть. Хочет он сердечный принести с собой изобилие, но никак не может. А все потому, что России не везет правительством. Сначала плохие цари не пускали капитал. Потом плохие коммунисты не давали ему пути в Россию. Почему? Ясное дело. Почему? Потому что злодеи издевались над народом, держали страну за железным занавесом. Вот из-за этого капитал никак и не мог пробраться и облагодетельствовать Россию. Примерно такими байками кормили взрослых людей с университетским образованием. Даже не верится, что нам так обосновывали необходимость открытой экономики. И никто серьезно не задавался вопросом, почему же правители России так упорно ограждали страну от конкуренции. Все удовлетворялись ответом, Что происходило это оказия единственно потому, что правители были поколовно злодеи и изверги. Отсюда вывод. Поменяем злых правителей на хороших демократов и заживем как люди. Неудивительно, что мы, вооруженные, в кавычках, такими знаниями, стали жертвами чудовищной по своим размерам манипуляции. Последствия в любом случае будут еще чудовищнее. Если все так оставить, никакого выхода в сложившихся условиях нет. Единственное спасение в срочной и кардинальной смене ситуации. При этом надо понимать, что если даже мы прямо сейчас приступим к решительным действиям, за все содеянное придется рассчитываться. Каждый день, проведенный в режиме пир во время чумы, потребует нескольких дней труда и лишений. Чем сильнее пьянка, тем сильнее похмелье. Сегодня мы похожи на запойного пьяницу. У нас два пути – или остановиться и пережить страшное похмелье, или умереть. Как ни крути, а железного занавеса, в смысле продуманной экономической политики, нам не избежать. Только в одном случае железный занавес будет образным выражением экономической безопасности России, в другом случае – реальный железный занавес. Его построят наши соседи, чтобы защититься от голодной России. Думаем, ни у кого нет иллюзий, что есть на свете страна, которая будет кормить 100 миллионов голодных граждан России. Другими словами, перспектива такова. Или мы защищаемся от Запада и живем, или они истощают нас, потом отгораживаются от нас, и мы умираем. Кажется, выбор очевиден. Если в ближайшее время не предпринять действий соответствующих ситуации, самые мрачные прогнозы померкнут перед действительностью. На горизонте призрак плакатного Ленинграда, размером во всю Россию. Сельского хозяйства нет, промышленности нет, науки нет, образования нет. Есть только продажа ресурсов, кучка присосавшихся к этой кормушке паразитов и сопутствующей деятельность коммерсантов. Ужас не только в том, что никто не понимает конечного результата своей деятельности, Ужас современности в отсутствии масштабных людей, способных предпринять соответствующие действия. Создается впечатление, что те, от кого зависит наше спасение, не понимают серьезности положения. Иначе как объяснить, что они «осваивают» кавычках, бюджет, выделенный на решение проблем, точно так же, как некогда осваивали различные транши? Проще говоря, разворовывают. Сказано в псалтере. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб»? Конечно, можно сказать, что нам не привыкать восстанавливать разоренную страну. Много раз восстанавливали, восстановим и теперь. Да, но для этого надо, во-первых, прекратить процесс разрушения. Во-вторых, создать костяк из честных людей, не просто понимающих ситуацию, но обладающих масштабным мышлением и организаторскими талантами. Воин, ученый и организатор в одном лице. Пока же есть только команда поднаторевших казнократствий чиновников и коммерсантов. Они не управляют ситуацией хотя бы потому, что не понимают ее в целом. Единицы, демонстрирующие хоть какое-то понимание, одновременно демонстрируют полнейшую импотенцию. Ходить в такой ситуации с плакатами вокруг Думы и требовать социальных льгот – есть верх глупости и непонимания. Лекция номер 18 «Экономическая зарисовка». Из всего сказанного следует, что экономику России необходимо защитить от мировой цивилизации. Оптимальная модель – изоляционизм. Ее прекрасно описывает Михаил Юрьев, автор научной статьи «Крепость России». Изоляционизм есть такой уклад существования нации и созданного ею государства, при котором контакты с внешним миром относительно невелики и взаимодействие с ним во всех сферах общественной жизни – экономики, политики, культуры, идеологии, религии – малосущественно и несравнимо по значимости с внутренними влияниями. Обратите внимание, ничего не сказано об административных запретах. Защищающими факторами являются язык, религия, обычаи, культура, уровень развития и так далее. Чем эти факторы сильнее, тем меньше нужды в каких-либо запретах. Здесь прямая связь экономики с идеологией. Если система правильно встроена в реальные условия, административные запреты не нужны. США, на которые ориентируются наши демократы, до начала 20 века имели изоляционистскую экономику. Внешняя торговля Америки составляла менее 5% ВВП. Для сравнения, в современной России она составляет до 50%. Изоляционистки США в конце 19 века вышли на первое место по ВВП в мире. Малочисленность контактов с внешним миром не означает их отсутствие. Она означает, что ввозить мы будем только то, что сами произвести не можем. Например, кофе. Но если кто-то научится выращивать кофе в России, ему не придется конкурировать с импортом. Даже если русский кофе обойдется потребителю дороже, импорт незамедлительно будет закрыт. Первые реакции на изоляционизм ассоциации с очередями за колбасой как в ссср это порождение логической ошибки экономика ссср была закрытой но это не главное ее отличие от нынешней российской экономики главное в том что она не была не рыночной мы всегда забываем что кроме рыночно открытых с одной стороны и государственно закрытых с другой бывают другие экономики например не рыночные но открытые экономики почти всех нефтяных стран Ближнего Востока. Или рыночные, но закрытые. Последние являются мечтой изоляциониста. Вперед раннего капитализма к ним относились практически все страны, ну, кроме торговых республик типа Голландии. В начале 20 века к восьми самым развитым промышленным державам мира относились Североамериканские Соединенные Штаты, Германская Империя, Соединенное Королевство Англии и Шотландии, Французская Республика, Российская Империя, Япония. Австро-Венгерская империя и Итальянское королевство. Прошло сто лет. По вполне уважительной причине из списка исчезла Австро-Венгрия. По столь же уважительной причине соседства США появилась весьма сомнительная Канада. Больше ничего не изменилось. G8 не изменилось. Пролетел бешеный 20 век. Со всеми его потрясениями экономическая мода менялась от социализма до монетаризма. Но что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем. Экклезиаст. Никакого экономического чуда, ни немецкого, ни японского не было. Экономические лидеры как были, так и остались. Просто некоторые из них восстановили расстроенные войной финансы. Вот и все чудо. Спрашивается, кого же открытость вывела в лидеры, если все и до открытия своих экономик были лидерами? Может Китай, имеющий четвертый в мире экономику по абсолютному размеру ВВП? Нет потому что открытость его экономики весьма условно и не главный фактор роста. Открытость никого не привела в лидеры, но зато вывела из лидеров Россию. Уровень жизни людей определяет удельный ВВП – доля ресурсов на одного жителя. Мощь государства определяет доля общего ВВП в распоряжении власти. Жители Швейцарии очень хорошо живут, потому что на каждого жителя приходится хорошая доля ВВП. Но сама Швейцария не представляет никакой силы, потому что правительство не имеет доли в ВВП. И наоборот, жители СССР жили хуже швейцарцев, но СССР был мировой державой. Многие скажут, не надо нам мощной державы, мы жить хорошо хотим. Разделяем. Но к России это неприменимо. Слишком лакомая она кусок, особенно в свете грядущего потепления. Россия может существовать или в роли мировой державы, или в роли мировой колонии. Издержки есть в обоих вариантах, и у нас нет варианта. Колония намного хуже империи. Возвращаясь к теме, скажем, что удельный ВВП Китая не приблизится к Америке и за 100 лет, но общий ВВП Китая достиг треть американского. Учитывая, что правительство Китая имеет долю ВВП, превышающую американскую, у США есть повод для беспокойства. Удельный ВВП России меньше американского в 10-12 раз. Общий ВВП меньше в 20-25 раз, формально в 30. Совершимо невозможно и догони США по ВВП на душу населения, наш общий ВВП все равно будет в 5 раз меньше западного. При этом для этого надо не удвоить ВВП, как приказывает президент, а упятнадцатерить. Мало того, что это само по себе фантастично, но в условиях открытой экономики это просто нереально.